Глава 25. Августа. Вечер получился нервным и утомительным. Гораздо более утомительным, чем все пройденные в военной школе марш-броски вместе взятые. Пусть нам с девчонками не приходилось передвигаться ползком по грязи и отбивать тренировочные атаки старшекурсников, но уже к середине бала хотелось упасть на какой-нибудь диванчик и замереть. Многие из присутствовавших пользовались комнатами, предназначенными для отдыха, а я так и не решилась. Но дело даже не в Эрвине, который держался рядом как приклеенный. Истинная проблема заключалась в том, что с какого-то момента со мною желали пообщаться вообще все. Семья. Папа смотрел коршуном, братья, орлами. Сестры выглядели так, словно прочитали в уме пункты брачного соглашения а мама утирала умиленную слезу. Маму поддерживала тетушка Розали, ну а кузина Бинди, наблюдавшая в свое время побег Эрвина из окна госпожи Клос, продолжала напоминать разбуженную в полдень сову. Все хлопало округленными от изумления глазами. К ним даже приближаться было страшно. Не то, что оставаться в комнате для отдыха практически наедине. Сокурсницы. Девчонки, наконец, осознали, что в гостиной произошло нечто странное. Событие вызвало массу вопросов, которые мне и поспешили задать. Поймали прямо в зале, когда Эрвин отвернулся, и, взяв в кольцо, практически хором прорычали. «Августа, что это было?» «В смысле?» Выдохнула я, еще не сообразив. «Вы о чем?» Когда стало ясно, что речь об изменившихся глазах, я потупилась. «Августа...» Позвала Валетта требовательно. «Девочки, это долгая история и не моя тайна», — сказала я. Сокурсницы серьезностью момента не прониклись. Более того, Пенелопа догадалась. «Ты смотрела в око? Тебя уже допустили?» «Но как?» — взвелась Валетта. «Почему?» «Отличные вопросы, правильные, только очень неудобные». Положение спас Эрвин, который подошел и рявкнул в излюбленной директорской манере. «Так, что за разговорчики? Что за сборище без приказа командования? А ну разойтись!» Девчонки подчинились не сразу. Мне же вспомнилось зачисление в школу, когда все смотрели на меня хмуро и враждебно. Сейчас ситуация повторялась. Я мысленно застонала. «Нет, пожалуйста, только не это!» «Я не хочу снова оказаться чужой среди своих». «Тихушница!» — буркнула напоследок Валетта, и тут же я сверкнула глазами. «Ведь Валетта являлась главной подозреваемой в шпионаже в пользу директора. Так кто бы говорил?» «Но все равно неловко. Мне придется объясниться с девочками. От этого не отвертишься. И, увы, сокурсницы были не последними, кто жаждал общения». Королевская семья В миг, когда мы только вошли в зал, я ощутила на себе заинтригованный взгляд королевы Мелисы. Вместе с ней в сторону ярко одетой кадетки регулярно поглядывали король Сарос, наследный принц Вирион, второй принц Дерек и его хорошенькая жена. Супруга Вириона тоже смотрела, причем обсуждая что-то с леди Алисой которая улыбалась и словно бы пребывала в восторге. Единственной, кто обо мне хвала небу не вспоминал, была малышка Ева. Принцесса играла с братьями, дети носились вокруг трона, их периодически выпроваживали, но мелочь возвращалась вновь и вновь. Словно им там намазано. Ну а я... Я так мечтала избежать встречи с правящей династией, но не вышло. Когда его величеству Сарросу надоело, что Эрвин их старательно избегает, он прислал секретаря, который передал приказ подойти. Всю мою смелость сразу сдула. Из острой на язык гордячки я превратилась в дрожащую неуверенную девчонку. Даже при том, что там была Алиса. И даже его высочество Рагр, который весь вечер странно передвигался по залу, словно что-то вынюхивая или контролируя, направился туда. Я боялась. Чего? Не знаю. Осуждение, наверное. Ведь всю свою жизнь я была вполне законопослушной, придерживалась приличия, а после поступления в школу словно понесло. Это было как катиться на санках с крутой горы. Раз, и ты уже летишь, не в силах остановить движение и снова втиснуться в прошлые рамки. Я нарушительница, а тут те, кто задают правила игры кто служит эталоном для всего общества. Я очень боялась услышать отрезвляющее «Август, а что ты творишь?» Но нет, ни одного дурного слова. Меня просто представили семейству, объявили самой перспективной кадеткой и констатировали в полголоса. «Ваше Величество, перед вами будущий дракон». Тут встрепенулась леди Алиса и поправила. «Драконица». Давайте не будем путать. Дракон — это мужской род, а драконица — женский. Милорд Трагор услыхав это, закатил глаза. Словно тема таких поправок была не нова и порядком его достала. Но неважно, лично меня наименования совсем не волновали. Главное, что эта короткая встреча с королевской семьей прошла хорошо. А потом все. Бал был еще в разгаре. За окнами только занимался рассвет, но Эрвин переглянулся с Раггером и заявил неожиданно: "Так хватит". Младший принц кивнул, будто одобряя решение кузена, а Эрвин властным жестом подозвал слугу. Спустя несколько минут вся наша группа, включая и кадеток, и преподавателей сопровождения, стояла в коридоре, дожидаясь, когда лорд Арфорс выстроит мерцающую арку. Секунда. Переход. Мы очутились в небольшом зале рядом с жилым крылом. И тут стало понятно, что что-то происходит. Что-то в неприступной крепости, окруженной скалами, не так. Когда мы перешли, пол неприятно дрогнул. Сквозь тонкие подушвы бальных туфелек я отчетливо ощутила этакую дрожь, бегущую по камням. Почувствовала не я одна. Дарина судорожно вздохнула, а Валета и Флавия побледнели. Обернувшись, я увидела, как напряглись преподы. И все бы ничего, но магистр Хип тоже напрягся. А он, вообще-то, очень старый и очень мудрый. Такого ерундой не проймешь. Еще секунда общего непонимания, и в зал вбежал один из аспирантов. — Лорд Эрвин! — выдохнул он обреченно. — Ну, наконец-то! «Мы очень вас ждем». «Что?» — прорычал директор. «Что случилось?» Аспирант нервно махнул рукой в непонятном направлении. Потом прозвучало. «Там это, ну...» Он запнулся и замолчал, словно не мог объяснить прилюдно. Эрфорс ринулся к гонцу, и тот торопливо зашептал. А я привстала на цыпочки, пытаясь разобрать хоть слово. «Увы, ничего». Зато стоявшие возле нас воплощенные драконы, у которых со слухом получше, расслышали и дружно продемонстрировали вытянутые лица. — Так... — рявкнул Эрвин. — Тринка и Форгин, проводите леди Дарину Валету Флавию Пенелопу в комнаты. Потом подходите. Но вы слышали, куда. Остальные и вы, леди Эстирт. Быстро за мной. — Я хотела растеряться, но мне не позволили. Тот самый невозмутимый хип ухватил за локоть и потащил вперед. Хип придал первое ускорение, потом меня перехватил Эрвин, и дальше тащил уже он. Хотя тащил неудачное слово. Я сама практически бежала. Уже на бегу спросила: Что происходит? Куда мы так торопимся? У меня возникла одна догадка, и очень хотелось, чтобы Эрвин ее опроверг. Но директор промолчал. И мои ноги сразу потяжелели. Желание куда-то спешить благополучно издохло. «Ничего не бойся», — понял без слов Эрвин. «Я с тобой, все будет в порядке». В голосе директора прозвучали уверенность и сталь. Но страх никуда не делся. И чем ближе мы подходили к залу с источником, тем выразительнее становились бегущие по спине мурашки. Дрожание пола тоже стало ощутимее. А еще мы расслышали приглушенные драконьи рыки. «Слушай, а как вы открыли двери?» Бросил бегущему рядом аспиранту Хип. Парень побледнел, потом сказал. «Это не мы. Дверь сама. Там еще часть стены обрушилась». Меня обуяли самые противоречивые чувства. Учитывая барьер, отделяющий подпространство от нашего мира. «Это ж к какому монстру я бегу?» Вопрос был риторическим, но лишь отчасти. Я ведь с самого начала знала, что зеленая, как и остальные ее сородичи, монстр. Я удивлялась скорее силе и наглости. Напору, предназначенной мне драконьей леди. Ведь ясно, что и погром в зале с источником произошел из-за нее. Когда мы добрались и ввалились всей толпой в распахнутые двери, то застали невероятную картину. Вокруг каменной головы подставки зияли трещины, словно это неживое, вообще-то, изваяние пыталось вылезти из стены. Исполинский глаз вращался и рыскал по сторонам, и именно из него доносились рассерженные драконьи рыки. Ну а на лестнице перед оком сидел янтарчик и о чем-то тихо рассказывал, словно уговаривал, объяснял и одновременно требовал прекратить беспредел, Едва мы появились, око перестало вращаться и сфокусировалось на понятно какой персоне. Хранитель тут же обернулся, бросил на меня внимательный взгляд и произнес. «Ого!» Я не поняла, но янтарчик объяснил. «Красавица! Я бы влюбился!» Я вспыхнула, хотя поняла, что не для меня эти слова сказаны. Янтарчик комментировал скорее для зеленой. Ведь именно с ней вел сейчас диалог. Рычание из ока тоже прекратилось, и хранитель вскочил на лапы. «Тут такое дело», — сказал он, разворачиваясь всем тельцем. «Не терпится кому-то. Да и время, в общем-то, пришло». Он выдержал паузу и кивнул, словно вынося вердикт. «Ты готова, Августа. Можно начинать слияние». Рядом громко кашлянул магистр Гленн. Следом прозвучал задумчивый голос магистра Хиппа. «Похоже, мы чего-то не знаем об одной из наших кадеток». «Не успел предупредить», — отозвался Эрф. «Я замерла, размышляя, как быть. Я не передумала, просто вечер выдался сложным, а вот такое нетерпение, даже истеричность сущности, все-таки пугали». К тому же мне помнилась прошлая попытка доминировать. Ну и лицо леди Алисы, когда я задала вопрос о слиянии. Мужчины не лгали, когда говорили, что принимать сущность очень больно. Сейчас мне предлагалось шагнуть в эту боль. Эрвин крепче сжал мой локоть, словно желая удержать, и я решилась. Возможно, сработало упрямство, не знаю. Но я внимательно посмотрела на лорда директора, и сделала решительный шаг вперед. «Я рядом», — с нажимом повторил он. Я понимала и при этом чуяла, что сегодня он в подпространство не полезет. Ведь там намечается не просто встреча человека и зверя, а кулуарный интимный процесс. Эрф отпустил мой локоть, и я зашагала к лестнице. Вертикальный зрачок взирал как приклеенный, а хранитель скалил зубастую пасть. «Удачи!» Когда я поднялась на площадку, шепнул миниатюрный дракон, и я кивнула. Еще один вздох, короткий удар сердца, и я словно ухнула в пустоту. Сложно сказать, как это происходило. С одной стороны, я четко видела, отслеживала и понимала каждую деталь. С другой это напоминало сон тот самый, когда смотришь и думаешь, что такое не забудется, а утром обнаруживаешь, что в голове пусто. Со мной было почти так. Кроме боли, мне запомнилось только то, как зеленая стала полупрозрачной, обвела меня, практически обволокла своим огромным телом и просочилась под кожу. Вошла в меня вся, как капля воды в губку. Ну, а после этого началась боль. Меня окорежило, выворачивало, раздирало на куски, растягивало, сжимало и все это вместе. Еще кровь. Из солоноватой теплой субстанции она превратилась в жидкий, испепеляющий изнутри огонь. Я кричала, как сумасшедшая. А потом все исчезло. Меня как будто не стало. Я провалилась в черный колодец, в такую абсолютную пустоту. Тем удивительнее было очнуться. Открыть глаза и обнаружить себя в непонятной комнате, в кровати, под каким-то жутким, прямо-таки вопиющим балдахином. На балдахине были розы, целая россыпь ярких, абсолютно безвкусных роз. Я сначала онемела, а потом подпрыгнула, просто рядом что-то шевельнулось. Резкий поворот головы, зрение стало предельно четким, в нос ударил запах кого-то постороннего. «Очнулась», — выдохнула побледневшая Валета. «Хорошо», — девушка сказала, а моя рука дернулась к ней, точнее к ее горлу. Просто я не ожидала, испугалась, и тело среагировало как-то само, без моего участия. Я остановилась в последнюю секунду, а Валетта отпрянула, вскакивая, опрокидывая табуретку, на которой сидела. Глаза сокурсницы стали не просто круглыми, а шальными. Августа, ты чего?» «Ничего». Я сжала пальцы в кулак, попутно убирая острые драконьи когти. Зрение тоже стало человеческим. И после звериной четкости это было как-то не так. Тускло, менее выпукло. Без сотой доли интереснейших деталей. «Лежи тут я за лордом Эрвином», — выпалила Валетта. Кажется, она просто поспешила удрать. Сокурсница выскочила из комнаты, а я села на кровати и затрясла головой, пытаясь прийти в чувство. Все мышцы ныли в горле, было очень сухо, а в душе распускал колючие иголочки страх. Я испугалась того, что случилось». Хотя разум твердил, это нормальная реакция на перенапряжение и внезапность. Я, человек, среагировала бы так же. Но теперь я воплощенная, и у меня появились дополнительные возможности. Оружие, которое я и поспешила применить. Стоп. Воплощенная? Я снова упала на кровать. Это было ошеломительно. Невзирая на все мечты, на подготовку, Я изумилась и растерялась на несколько бесконечных секунд. «Дракон! Я дракон? Да быть такого не может!» От шока отвлек деловитый голос. «Рад, что ты снова с нами. Ты как?» Хранитель. Его я узнала быстрее, чем Валетту. Но не напала по другой причине. Первые инстинктивные реакции уже улеглись». Я повернула голову. Дух, который обычно соблюдал законы материального мира, сейчас просто висел в воздухе, даже не пытаясь махать крыльями. Янтарчик посмотрел очень внимательно и задал странный вопрос: "Августа, это ты?" Возникла пауза. Я оглянула недоуменно. Потом вспомнились агрессии бешеный напор зеленый и я спросила. Она все-таки могла меня подмять? Янтарчик качнулся вперед, продолжая вглядываться в мои глаза. Потом медленно кивнул. Воплощенно бояться не положено, но стало немного жутко. Я ведь с самого начала сознавала этот риск. Просто старалась задвинуть свое понимание подальше. Видимо, поэтому так колебалась перед слиянием. Рада, что все закончилось хорошо. «Я теперь правда дракон». Хранитель пожал плечами и шлепнулся на пол, словно магия, державшая его в воздухе, иссякла. В следующую секунду распахнулась дверь, и в комнату вошел Эрвин. А я лишь теперь догадалась, где нахожусь. Директорская башня и гостевая комната. Спальня, заставленная добротной, странно декорированной мебелью. Эти бесконечные розы не нравились с самого начала, Но сейчас на них было наплевать. Тут было кое-что другое. Запахи. Не так много, но достаточно. Один самый слабенький я узнала сразу. Леди Алиса. Зато остальные... «Августа», — позвал Эрвин напряженно. Но меня было не остановить. Не думая о том, что одета в одну лишь нательную сорочку, я слетела с кровати. Принялась нюхать все. Кровать, балдахин, содержимое шкафа, остальную мебель и даже пол. Запахов было немного. Но ведь были. Я различила едва уловимый след присутствиями лорда Рагора и еще несколько. Женских. Очень старых, словно заплесневелых. Следа Эрвина среди женского многообразия не было. Думаю, это Эрфорса и спасло. Внутри поднялась не ярость, но злость, за которой, впрочем, быстро пришло ледяное спокойствие. Как сказала балу: прошлое останется в прошлом. Но шутки шутками, а нам необходимо срочно заявить свои права на этого самца. Оставить свой запах, след, и чтобы ни одна самка к нему больше не приблизилась». Я даже качнулась в сторону внешне невозмутимого Эрвина, но в последний миг сдержалась. Просто поняла вдруг, о чем думаю, и молчаливо застонала. Вот же драконья сущность. Вот удружила. И как она, вернее, мы, собралась эти самые права заявлять? Когда я догадалась о способах, стало жарко, неуютно и захотелось провалиться под землю. «Августа?» «Ты как?» После очень долгого молчания спросил Эрвин. «Хорошо. Привыкаю. Я отвела взгляд». «Обостренные обоняние, зрение и слух поначалу могут шокировать», добавил Эрфорс. Я стиснула зубы и кивнула. Просто намерения по поводу Эрвина внезапно перешли из области умозаключений в область физических реакций. К мысли о заявлении прав добавилось неуместное желание обнять и подарить дразнящий поцелуй, такой, после которого мужчине станет не до вопросов, чтобы у него дыхание сбилось и глаза потемнели, чтобы меня прижали к сильному телу и не отпускали никогда. «Августа, если ты оденешься, мы сможем поговорить». Я шумно выдохнула а рядом крякнул янтарчик, про которого лично я совершенно забыла. Леди Валетта, как оказалось, тоже присутствовала, стояла в дверном проеме, изумленной, пылающей любопытством статуей. Ее взгляд стал дополнительным поводом очнуться, отодвинуть звериные реакции и ответить хрипло. — Я пока не готова к беседам, лорд Эрвин. Можно мне вернуться в свою комнату? Он нахмурился. — Это не лучшая идея. Валетта меленько закивала. — Так, не поняла. — Я хочу вернуться в свою комнату, — повторила резко. — Это нарушает какие-то правила. Мне нельзя. Я лишена права проживать там, где меня поселили. Директор ответил после новой долгой паузы. «Нет, не нарушает». «И совсем уж неохотно». «Иди».